Глава 22. Лоррейн Атрикс, Ирис Девальде. Я впервые не нервничала, не переживала, и не заламывала руки. Когда вся ответственность ложится на плечи, не до сомнений. Больше нет рядом тех людей, которые готовы были взять все обязательства на себя. Нет тех, кто мог помочь и подхватить, посоветовать. Теперь мне нужно сделать все самой, чтобы спасти их и не провалить миссию. Слова от Эгдена я поняла, когда дом начал заполняться людьми. Кто-то приветствовал меня поклоном, кивком, кто-то просто проходил мимо и занимал свободное место за столом или у окна. А я смотрела на все это и понимала одно. Любое мое решение повлечет последствия. Но это будет мое решение и последствия, за которые придется расплачиваться мне. «Спасибо, Жузи», — шепнула я, когда последний из пришедших прошел в зал. Королева без сердца — страшный враг стране. Белон такого не заслужил. «Надеюсь, нам объяснят причину такого раннего сбора!» Высоким режущим слух голосом поинтересовалась светловолосая эльфийка. «Естественно. Я прошла в центр зала, остановилась у края стола. Сейчас я вряд ли выглядела так, чтобы с первого взгляда завоевать уважение. Платье помято, волосы всколокочены. Причины куда серьезнее, чем можно было представить». Мы переносим день нападения на послезавтра. «Почему? У нас было еще четверо суток на подготовку». Нахмурившись, поинтересовался шаман общины орков. Потому что император начал наступление. Его плену Дитварант и второй принц Хелдена. «То есть никакого переворота не будет?» Фыркнула женщина в брючном костюме. «Император уже известный на всех заговорщиков». «С чего это вы взяли?» «Ну как?» – закатила она глаза. «Двое считаете наших генералов в его плену?» «Сильно сомневаюсь, что они не выдали капли информации». «Очень зря!» – резко прервала я ее. «Ни лорд Варант, ни лорд фон Логер даже под страхом смерти ни слова ему не скажут». «А если под действием эликсира правды?» – скептически протянула она. «Пожалуй, самое время уезжать и всячески обеспечивать себе алиби». «Вы поступаете как трус». Громко проговорил шаман клана орков, выступив вперед. от трусы дохнут первыми. Бегите», — поджав хвосты, когда нашу лодку едва качнуло от волны. «Дикарь меня еще учить будет, как принимать решения». «Тише», — прикрикнул на них графон Аберг, — «дослушайте до конца, до тех пор, как принимать решения. Ведете себя, как дети. И соблюдайте правила, сейчас говорит королева Белонда. Помните об этом». Я благодарно посмотрела на отца Вивьен и вновь повернулась к собравшимся. «Я уверена в том, что императору ничего не известно о нас и наших планах. Ни Детварант, ни Рихтан...» Голос дрогнул. «Фон Логер. Не скажут ему и слова. Но это не значит, что мы будем медлить или отказываться от того, что планировалось несколько десятилетий. Удар можно нанести раньше. Это должно сыграть нам на руку. Какие есть сведения от разведки? Лорд Фира, этим заведуете вы?» Получил доклад за минуту до своего отправления. Произнес мужчина с большой лысиной и пышной растительностью на лице, с опаской поглядывая на женщину в брючном костюме. «Позвольте сейчас с ними ознакомиться». «Ознакомьтесь с ним всех нас», — попросила я. Он кивнул, развернул бумаги и углубился в чтение. Охнул и поднял на меня растерянный взгляд. «Один из великих полководцев Билонда, военный в отставке». Он выглядел настолько обескураженным, что у меня мурашки поползли по коже. «Докладывайте», — потребовал графон Аберг, подходя ко мне и останавливаясь за правым плечом. Личная армия герцога Деловинда покинула столицу и, вверенные ему земли, несколько дней назад разделилась и ныне находится в пяти провинциях. А несколько часов назад герцог объявил о том, что император Горейн Эвуд погиб. В зале повисла гробовая тишина. Мне казалось, что я слышу стук собственного сердца, быстрый и испуганный. «Но как?» — выдохнул наследник королевства Геран. «Об этом никакой информации», — прошептал лорд Фира. «Мои люди получили только сжатые сведения. Увы, в круг доверенных лордов они не входят». «То есть герцог Деловинд буквально объявил себя новым императором и направил свои войска в самые неспокойные провинции имвалара тверд произнес граф фон аберг а какой план действий лорда девинда не стоит недооценивать произнесла я судорожно соображая если он придет к власти то жизнь в маларе станет невозможной он уже готовится к новой войне собирает армию откуда вам это известно потому что начал он вербовку с первой академии валара я встретилась взглядом с мужчиной который задал этот вопрос вы еще не слышали о реформах нет Отказ от боевой и защитной магии, от некромантии. Обучаться этому смогут только те студенты, которые добровольно станут военнообязанными. Им обещают быстрое получение лицензии на магию, но и без того понятно, что грядет. Если этим занимался Эвуд, то бояться нечего. «Вы полагаете, что преемник императора будет лучше своего предшественника?» Фыркнули сбоку. «Лядя Девальда права, нам нельзя расслабляться». Эта новость нам только на руку. Устранить надо будет только одного. Лорд-э-Лавинт силен, этого не отнять. Взял слово графон Аберг. И если мы хотим потерять как можно меньше людей, действовать надо как можно быстрее. В этом я согласен с леди Девальде. Безобещанной армии Холдена мы не сможем у половину Задумчиво протянул мужчина с рыжей косой. Все ведь было уже перераспределено. Сила рассредоточная. Мы надеялись на этих магов и воинов. Самым безболезненным будет разойтись и забыть о тех мечтах, что мы лелеяли». «Вы правы только в одном. Я привлекла к себе внимание собравшихся. Без лордов фон Логера мы не сможем связаться и отдать приказы армии Хелдена. Зато у нас остается еще Орден Защитников». «То есть вы знаете, как их найти? Никто не знает, а вы знаете?» — скривилась чародейка в бричном костюме. «Это ведь тоже люди второго принца Хелдена». «Да, знаю. Я обвела собравшихся взглядом. И возьму решение этого вопроса на себя». Новая волна шепотков покрыла зал и тут же затихла. «Орден выполнит свою функцию, а люди Хелдена нам не понадобятся». Я говорила уверенно, стараясь и сама поверить своим словам. «Эвуд вот мертв. Нам потребуется меньше сил. Воспользуемся тем, что имеем. Нельзя откладывать. Деловин сейчас не в самой лучшей боевой готовности. Он без своей армии». А имперская гвардия будет сильно ослаблена, и Валар пошатнется от новости о том, что император мертв. Начнутся волнения. Да что там? Не мне вам объяснять, что сейчас самый лучший момент для удара». «Кто возьмет командование вместо лорда Варенда?» Вопрос прозвучал от графа фон Аберга. Я повернулась, встретилась взглядом с мужчиной и сама себя возненавидела за то, что сейчас скажу. «Прости, вивен твой отец сможет пережить этот бой. Я в нем уверена». «Вы, лорд фон Аберг». Мужчина только кивнул. «В таком случае я немедленно приступаю к вашему приказу, моя королева». «Как только я свяжусь с орденом, сообщу». Совещание продлилось еще час, вопросов было больше, чем ответов. Некоторые не согласились со спешкой, но в итоге склонились перед мнением большинства. Были те, кто решил выйти из игры на последнем повороте. Винить их за это я не могла, как и настаивать на участие». Обсудив чуть позже с лордом фон Абергом, мы приняли решение выделить людей, чтобы те проследили за отступниками. Пусть выходят из игры, но не мешают тем, кто остался. Если они попытаются выторговать свою жизнь за информацию, их убьют бывшие соратники. И этот приказ я отдала сама. Когда дом опустел, я наконец смогла свободно выдохнуть и, опустившись на стул, прикрыла глаза. От усталости тошнило. Хотелось, чтобы все закончилось как можно быстрее, И как можно меньшими потерями. Ты еще тут? Я мысленно потянулась к Адахару. Куда же я денусь? С явной насмешкой поинтересовался он. Как все прошло? Трудно. Призналась я, поглядывая на большой зеленый кристалл, который ждал меня на полу у картины. Не знаю, как отца удавалось только лет их объединять, поддерживать перемирие, привести к одному решению. Ну ты ведь справилась. Надавил Адахар. А если я ошиблась? Если спешить как раз не стоит? Пока не сделаешь, не узнаешь, какими будут последствия. Наставительно отозвался в моей голове дракон. Мне нужна будет твоя помощь, когда все начнется. Дракон должен перевернуть ход событий. Ты сможешь позвать меня из своего мира. Мысленный призыв с магией. Я найду тебя. Отлично. Я тяжело вздохнула и встала. Тогда сейчас мне надо возвращаться. Ещё необходимо сделать несколько важных дел». «Конечно, Ирис. Я буду ждать твоего зова». Я послала другу волну тепла и благодарности, после чего открыла разрыв в пространстве и вернулась в свой мир. Возможно, стоило выйти на улицу, поговорить с ним с глазу на глаз, но сил оставалось ограниченное количество. В реальном мире уже стоял яркий день. Солнце зависло в зените, плавило жаркими лучами воздух. «Портал вернул меня в дом некроманта». Первым, что я сделала после возвращения, это сменила платье на другое. Благо, Вивьен дала два наряда на выбор. После умылась ледяной водой и попыталась привести волосы в порядок. А потом спустилась на первый этаж и застала там Вивьен, прикорнувшую на диване с книгой в руках. Она распахнула глаза, стоило одной из ступеней скрипнуть под весом моего тела. «Ты вернулась!» Она резко встала и протерла глаза. «Что-то удалось узнать? Ты слишком много в последнее время спишь?» Поддела я ее устало улыбнувшись. «А ты слишком мало!» — скривилась она. «Так что?» Горейн Эвуд мертв. Подруга, не понимающая, нахмурилась, будто не в силах поверить моим словам. А потом прижала ладонь к рту, чтобы не завизжать от счастья. Ее выдали глаза. Но это не победа. Я покачала головой. Герцог де Лавинт уже перехватил управление Мваларом. И что-то мне подсказывает, что реформы в Академии его рук дело, а не Эвуда. «Хочешь сказать, что все стало только хуже?» «Нет, пока ничего не изменилось. Потому действовать мы будем раньше, чем планировалось». Рассказать ей обо всем я попросту не успела. В дверь дома забарабанили. «Нара, я знаю, что ты там. впусти нас!» Раздалось приглушенно со стороны улицы. От дурного предчувствия внутренности стянуло тугим узлом. Щелкнув пальцами, и открыла чарами дверь и впустила внутрь Рерару и мастера Юнару. Обе выглядели настолько испуганными, что я даже боялся представить, какую новость они мне несли. «Горейная вот мертв?» — полувопросительно, полунасмешливо уточнил у них Вивьен фон Аберг. Ры перевела на подругу удивленный взгляд, а потом тряхнула головой. «Даже если так, то мы не из-за этого». Мастер Юнара судорожно кивнула и поймала мой взгляд. «Ты сегодня не присутствовал на собрании мастеров, Лори». Ректор вынесла приказ. «Все бестии признаны опасными монстрами, и приказом короны завтрашним утром их всех убьют». «Что?» — выдохнула я, получая еще один удар. «Вы пытались оспорить?» «Мне пригрозили веселиться, если я еще раз буду спорить с приказами короны». Упавшим голосом произнесла женщина. «Но это нельзя просто так оставить. Мы должны что-то сделать». «Сделаем», — решила я, бросив взгляд в сторону окна. «Пожалуй, в этот раз выспаться я тоже не успею». «Рывив, мне потребуется ваша помощь. Мастер Юнара, вы сможете составить список всех бестий, что содержится в ангаре Академии, и проверить, охраняется ли сейчас ангар?» «Ты собралась их выпустить?» — выдохнула вивин, бросив в мою сторону взгляд полной удивления. «Я много что собралась сделать, но сама не справлюсь». Девушки кивнули одновременно, соглашаясь помочь мне во всем, что я задумала.